Глава 29 На следующий день проснулся я рано. Камазы мы загрузили еще вчера, так что они стояли полностью готовые к отправке. К девяти утра начал подтягиваться народ. Наши полицейские на Маздах активно участвовали в подвозе людей к нам в сервис. Кедр молодец, быстро все организовал и сориентировал людей. — Сорок два человека, Саш, — сказал мне в восемь пятьдесят одну кедр. — Ждем еще восьмерых, и можно трогаться. — Хорошо, — кивнул я, рассматривая гомонящий народ, который распихивал по грузовикам и нашим джипам свои вещи. — Я смотрю, женщины у вас тоже едут. — Да, готовить-то надо будет кому-то. Тут большинство охрана. Основная масса рабочих завтра поедет. Зверёшек там много, так что охрана обязательно нужна. — Где размещать их будете? — спросил я. — Там, братан твой, вроде несколько пещер больших нашел. Туда всех? — Нет, — отрицательно покачал он головой. Все основные месторождения полезных ископаемых находятся недалеко от Тарых гор. Там они тоже пещеры нашли. Вот туда и поедем. Та пещера, в которой мы жили, будет наша. А город начнет около тех гор строить свой поселок. Отлично, — обрадовался я. Значит, с городскими мы практически пересекаться не будем. По пещерам стучей ли связывался напрямую. Да нет. Через вашего радиста просто со мной на связь вышли, и все. Никаких секретов. Пока Крот сюда ездил, они на мини поехали и нашли пещеры. «О, вон Шурик с Тимофеем!» — показал он рукой на приехавших ученых. Оба помахали мне рукой, быстро достали из машины свои вещи, загрузили их в Мазду. «Слав, что с людьми?» — спросил он у кого-то по рации. «Все, Кость!» — отозвался этот Слава. «Все пятьдесят человек тут, можно ехать». — Трогайте тогда. — Ты не едешь? — спросил я у него. — Нет, я свою миссию почти выполнил. Завтра второй конвой отправлю, и я полностью ваш. — Хорошо, Костя. Послезавтра наш конвой пойдет туда. Поедешь тоже. — Понял. Вещички соберу. — Валер, можно трогаться, — сказал я ему в рацию. — Понял, — отозвался Туман. Всем пятиминутная готовность, отдал он приказ. Через пять минут выезжаем. Мазда и Инфинити выезжают через три минуты и ждут нас за городом. Удачи вам, мужики, снова взялся я за рацию. Через пять минут наши Камазы, дымя выхлопом, выехали со двора нашего сервиса. Ну, вот и все, первый конвой ушел. Следующие полдня мы также принимали грузы, которые привозил нам город. Где-то в час дня, пообедав, я решил пройтись до нашего автосалона, посмотреть, как там дела. «Спасибо за обед, Светик», — поблагодарил я свою женщину. Выйдя из столовой, в сопровождении своей охраны потопал в сторону салона. Проходя мимо ангаров, обратил внимание, как слесаря затаскивает свой ангар Подготовленных к покраске чираки из апреля. А другие катили вручную очередной Mitsubishi Lancer. Проходя мимо навеса, под которым стояли машины для торгов, увидел, что машинок-то там прибавилось. На вскидку машин 20 там точно есть. Неплохая такая стояночка. Хорошие, дорогие иномарки представительского класса. А8, Mercedes, БМВ-пятерки и Семерки — Много джипов, x 6 и x 5 МЛ, гелики, круизеры, несколько Лексусов RX. Блин, опять забыл у Светы спросить, какую она машину себе хочет. Так, а это что под навесом? Подойдя к скучающему возле этой стоянки, охраннику спросил у него. Боец, что за тачка вон под тем брезентом? Показал я ему на что-то стоящее и накрытое на этой стоянке. То, что это машина, я даже не сомневался. «Порш 911 в 997-м седьмом — четко ответил охранник. «Два дня назад притащили из облака». «Да ладно!» — не поверил я. «Может, скинем брезент и глянем?» — предложил няма, который мой охранник. «Давай!» — с удовольствием согласился я. «Там дальше еще пара тачек интересных стоят», — громко сказал нам охранник. Скинув брезент с Порша, я обалдел. Перед нами стоял серебристый кабриолет. «Вот это тачка!» — с восхищением произнес мой второй охранник. «Это да. Тачка, что надо». Я обошел его вокруг и осмотрел его повреждения. Битый в левую сторону, не сильно. Крыло, фара и отколот кусок бампера. Обе подушки сработали. Где они, правда, запчасти будут на него брать? Крыло и бампер, ладно, что-нибудь придумают, а вот фара... Крыша была сложена, поэтому он и был под брезентом, чтобы пыль и песок не забились в салон. «Любуетесь?» — раздался сзади голос Игоря. Обернувшись, я увидел его и рядом с ним трех слесарей. «Классный аппарат!» — кивнул я на Порш. «Ага!» — улыбнулся он. «Боец наш один для себя его притащил. Договорился с нашими слесарями. Они обещали ему восстановить его». «С фарой-то как будете?» «Придумаем чего-нибудь», — махнул Игорь. «Подушки отрежем и обошьем также кожей панель и руль. Будет как новенькое все». Мотор-то какой? спросил я. Три шесть четыреста восемьдесят. Пока спящихка был полный привод. Охренеть! вырвалось у меня. Я был полностью сражен этой машиной. В это тут чего? Да мы за круизером вот этим пришли. Показал Игорь рукой настоящий возле ворот черный внедорожник. Начнем пока им заниматься. Для крота тачка будет. — С первым уже занимаются, сейчас вторым займемся. — Ты там дальше глянь, что за тачки пацаны нашли и притащили. — Где? — Да вон пошли. Игорь прошел чуть дальше на стоянку, и мы с интересом двинулись за ним. Там под таким же брезентом стояла еще одна тачка. Сдернув его и увидев, что там, я обалдел еще раз. — Разрешите представить, — Показал рукой на открывшийся нашему узору автомобиль. «Шевроле Камара!» «Мать моя женщина!» «Синий с белыми полосками через весь кузов Камара!» «Просто нереально красивый автомобиль!» «Обалдеть!» — хором произнесли бойцы. «Сколько же Нян Дури-то?» — спросил Няма. «Три и шесть мотор, триста двадцать восемь лошадей», — ответил Игорь. Он там в задницу битый. — Это чей же такой аппарат-то будет? — спросил я. — Тут запчастей на него не найдешь. Машина достаточно редкая, но красивая. — Девки все водителя точно будут, где бы он на нем не появился. — Мой! — скромно поднял руку один из пришедших с Игорем слесарей. Молодой парень, лет около двадцати пяти, блондин. Я уже давно такой туману заказывал. Вот, наконец, нашли и притащили. Он подошел и с любовью погладил крыло своего будущего автомобиля. Я его восстановлю, в ярко-желтый цвет покрашу, пущу белые полосы, также и буду рассекать на нем. Всегда о такой тачке мечтал. ее костюм с отливом и в Ялту. Ну и двух девчонок с собой. Мы засмеялись. Да уж, протянул Няма, губа не дура. А чего не дура-то, Няма, сказал я ему. Заказывай туману любую тачку. Они тебе притащат из облака, как найдут. Восстанавливай и вперед. В этом мире мы можем на любой тачке ездить, не то, что там. Только с запчастями проблема. — На редкие машины, я имею в виду. — Я себе купил уже BMW M3, — ответил он. — А, так это твою тачку сейчас в сервисе в апельсиновый цвет красят? — спросил Игорь. — Черная крыша и черное антикрыло еще на ней. Моя — Моя, — улыбнулся Няма. — Четыреста двадцать лошадок под капотом. — Вот вы, блин, — засмеялся я. — Набрали себе... тачек с мощными моторами. — Сам сказал, — парировал няма, — что мы тут можем себе купить такие тачки, которые в том мире никогда бы себе позволить не могли. Вот народ и дорвался. Не — Не-не, все правильно, — кивнул я, соглашаясь. — Катайтесь на здоровье. — И вон еще одна, — показал Игорь на из-за гелика голубой капот какой-то машины. — Виктору, закупчику нашему, тоже на заказ притащили. «Что за аппарат?» — с интересом спросил я, обходя Гелендваген. «Ягуар XF1. Тоже красавчик будет». Он его попросил весь в белый цвет покрасить, включая диски, и затонировать в ноль. Я наконец-то обошел немца и увидел этого кота или кошку. Попытался мысленно составить у себя в голове образ этого автомобиля, когда он уже будет покрашен в белый цвет. Досмотреться-то да он очень красиво будет, да еще тонированный. «Три литра турбо, триста сорок лошадей», — сразу сказал Игорь. «За все время, что Туман ездил в облако, там таких только парочку видели». Вот и притащили ему. Долго же он его ждал. «Зато дождался», — ответил я. «Хороший автопарк у нас тут подбирается». В салон-то когда машины начнете поставлять? С апрелевскими грузовиками и джипами разберемся и начнем на полную катушку. Стоянка машинами для продажи битком забита. Около 80 автомобилей там стоит. Каждую починить и покрасить надо. Людей набрали, так что будем их быстро готовить. Кирилл говорит, что в салоне много людей, которые прям копытом бьют, но дай им машину. — Я как раз к нему и шел сейчас, — ответил я. — А, ну тогда, думаю, сейчас наверняка увидишь таких людей в салоне, — усмехнулся Игорь. — Ладно, заболтались мы с вами. — Давайте, мужики, — повернулся он к стоящим слесарям, — накрывайте тачки брезентами и вытаскиваем круизера отсюда. Подойдя к автосалону, с сожалением заметил, что стоянка для машин на продажу абсолютно пуста. Когда же мы уже сможем дойти до того, чтобы у нас в салоне был хороший выбор по машинам? Сейчас, со слов Игоря и Кирилла, мы готовим только заказанные ранее машины. На продажу у нас просто сил нет. Вернее, они есть, но все эти силы брошены на грузовики и джипы для апреля. Но ничего, несколько дней еще думаю, процесс пойдет. Привет, директор! Поздоровался я с Кириллом, когда вошел внутрь автосалона. Он стоял спиной ко входу и о чем-то разговаривал с девушкой, сидевшей за ресепшеном. «О, добрый день, Александр!» — обернувшись, поздоровался он в ответ. В салоне было несколько посетителей. Они ходили и рассматривали стоящие внутри автомобили. Мое внимание сразу привлекла парочка. Мужик лет сорока пяти и с ним смазливая девица, на проститутку похожая. Около этих покупателей стоял один из продавцов и что-то рассказывал им про «Шкоду» и рядом с которой они стояли. «Да чё ты меня лечишь?» — нарочито громко сказал этот мужик, а девица мерзко захихикала. «Ты мне тачку продай! Чё ты мне рассказываешь, что только на заказ две или три недели? Я тебе сейчас заплачу!» «Вы понимаете, мы не можем. Вам сейчас продать никакой автомобиль из этого автосалона. — Это образцы. — Слышь, ты, — надвинулся на менеджера этот мужик, — мне тачка сейчас нужна. Пусть другие лохи ждут, а я сейчас хочу купить и уехать со своей цаплей из вашего салона. После этих слов мужик, никого не стесняясь, схватил за филейную часть свою мадам, и та опять захихикала. — И часто у вас такие? — кивнув на мужика, спросил я у Кирилла. Каждый день, вздохнул он. Пойду разберусь. Ага, кивнул я. Мы тут постоим. Меж тем мужик все больше и больше распалялся. Он все сильнее и сильнее начал наезжать на молоденького менеджера. Настоящих возле стойки он не видел. Другие люди, которые были в этот момент в салоне, стали с интересом смотреть за развитием конфликта. — Кто старше у вас? — Слышь, ты, — почти хватал он руками менеджера, — старшего мне позови быстро. — Добрый день, — поздоровался с ним подошедший Кирилл. — Я директор этого автосалона. Чем я могу вам помочь? — Слышь, директор, — начал снова быковать мужик, — вот эту тачку хочу купить, а твой Халдей мне ее не продает. — Во-первых, он не Халдей, — ответил ему Кирилл. Во-вторых, введите себя повежливее. А в-третьих, вам сказали, что машины только на заказ. Мужик аж в ступор впал после ответа Кирилла. Девка тут же взвизнула. Мишаня, они тут хамы какие-то, не хотят нам машину продать. А я так хотела покататься с тобой на ней ночью. Мужик, видимо, сообразил, что может обломаться с доступом к телу и попер в атаку. «Ты охренел, пацан?» — начал он приближаться к Кириллу. «Ты знаешь, кто я такой?» «Ты, чмошник, и звать тебя никак. Я тебе бабки даю и хочу купить вот эту машину». Снова ткнул он пальцем в «Шкоду». Я стоял и с интересом наблюдал за разворачивающейся картиной. «Интересно, где же охрана-то?» Сюда же вроде туман поставил двоих бойцов как раз для решения таких конфликтных ситуаций. «Может, ему зубы выбить?» — спросил у меня потихоньку няма. «Я ему руку сломаю», — поддержал его слива, мой второй охранник. И тут мужик размахнулся. «Стоять!» — громко крикнул я. Мужик тут же остановил руку и увидел меня с вооруженной до зубов охраной. Девка тут же притихла и перестала хихикать. А мужик сначала стушивался, а потом снова попер. «Не лезь, мужик!» — крикнул он мне. «Это не твое дело. Пришел тачки смотреть, вот и смотри». Да что же это за отморозок только такой? Наличие двух крепких вооруженных парней его совершенно не останавливает. Или он так решил перед девицей своей выпендриться? И он снова повернулся к Кириллу и открыл рот, чтобы ему что-то сказать. Кирилл молодец. Стоял рядом и был готов к драке. «Выкиньте их нахрен из салона», сказал я своей охране. «И девку его тоже. Можете не церемониться с ними». «Да вы охренели!» обалдел от моих слов этот крикун. «Только попробуйте, я вам все зубы выбью». Он тут же встал во что-то наподобие стойки а девка завизжала, как резаная. Но наши бойцы были не лыком шиты. Туман их тренировал как следует. Няма быстро сделал шаг влево, шаг вправо, мужик дернулся и тут же пропустил подсечку и одновременно с этим удар в челюсть. Слива, недолго думая, влепил орущей, как сирень сирене, девке под затыльник. Я думал, у нее башка оторвется. Но она сразу затнулась и охнув упала на колени. Затем няма хорошо так с оттягом влепил мужику двоечку в грудь и тот окончательно потерялся. Ну а потом они его просто взяли за шкирку и протащив по полу выкинули из салона на улицу. Следом полетела девка. Что тут происходит? Рядом нарисовались двое охранников, когда уже няма со сливой довольные входили назад в салон. А та парочка так и валялась в пыли около входа. «Правильно, так им и надо!» — крикнула какая-то женщина-посетитель из-за «Ходят тут, хамят всякие!» «А вы, молодой человек?» — обратилась она к молоденькому менеджеру, который все еще был бледный. «Сразу охрану зовите!» «Вы где были?» — спросил его у охраны. «Да мы это...» — замялись обувь, — в подсобке сидели. «Вам Туман говорил, что один из вас всегда должен быть в шоу-руме на случай вот таких ситуаций?» — показал я пальцем на поднимающихся с земли мужика и его спутницу. «Говорил!» — тут же ответил один из охранников. — Оба уволены, — сказал я. — Обсуждение это не подлежит. — Георгиевич вас рассчитает. Свободны. — Няма, — повернулся я к нему. — Свяжись с дежурным. Снова сюда двоих новеньких. Прямо сейчас на охрану. А с Туманом я потом поговорю. — Ты, Кирилл, — повернулся я к нему. — С такими больше не церемонься. Начинают боковать и пальцы гнуть. Сразу в зубы бей и выкидывай из салона. Я разрешаю. — Хорошо, — уверенно кивнул он головой, — а то действительно достали. Такие попадаются экземпляры, что просто диву даешься. — Няма, доведи до новых охранников правила обращения с такими. Я снова кивнул на удаляющуюся от салона парочку. — Понял, — ответил Няма, — сделаем. — Дежурный на связь, — отошел он в сторону и стал говорить в рацию. — Кофейком угостишь? — улыбнулся я Кириллу.